Книга Бейкера о его путешествии «Альберт Ниянза. Великий водоем Нила. Исследование истоков Нила», вышедшая в свет в Лондоне в 1866 году в двух томах, не отличалась сама по себе особенно высоким научным уровнем. Однако проведенная им исследовательская работа имела большое принципиальное значение и было по достоинству оценена современниками. Главным результатом было, разумеется, открытие озера Альберт. Бейкер не только посетил это озеро первым из европейцев, но и совершенно правильно определил его ключевое положение в гидрографической системе Верхнего Нила, его роль единого огромного резервуара, куда должно стекаться все. Единственная существенная ошибка Бейкера, выявленная значительно позже, касалась размеров озера Альберт, о которых, как мы уже говорили, у него сложилось сильно преувеличенное представление. Длину его он определял приблизительно в 480 километров, в действительности лишь 145. Ширину переоценил примерно вдвое. По площади это озеро получилось у него почти равным Виктории, явно больше Танганьики. Характерно, что для озера Рузизи, то есть Киву, на карте Бейкера место уже не осталось. В 1869 году египетский хедив Исмаил направил верховье Белого Нила большую военную экспедицию главной целью которой было подчинение южных, сопредельных с Египетским Суданом стран и прекращение бесчинств работорговцев в Нила. Как писал Бейкер в своей книге «Измаилие», промыслом черной слоновой кости там занимались более 15 тысяч охотников, охотников за рабами, Вооруженным бандам из Хартума подвластны огромное земельное пространство. Местные племена связаны с ними договорами о нападении на соседей, похищении женщин и детей, а также многочисленных стад овец и крупного рогатого скота. Все это так. Но это было только поводом для вооруженного похода. Когда английские войска Вуньора натолкнулись на решительное сопротивление, Бейкер заключил союз с работорговцами, которых только что порицал. Народ Бари, живший в верховьях Нила, он называл неистребимыми паразитами, которым, однако, должна быть дарована свобода. Он принимал участие в стычках и при этом замечал, что нет более подходящей страны для тренировки в стрельбе. Читатели Измаилии узнали также, почему необходимо уничтожать как паразитов представителей племени Бари. Они не могут понять, что теперь должны угнать свои стада с пастбищ, на которые отныне распространяется верховная власть Египта. Инициатива этого предприятия исходила от Великобритании, укрепившей в то время свои позиции в Египте и проявившей повышенный интерес к Судану. Начальником экспедиции был назначен поступивший на египетскую службу Бейкер, которому было присвоено звание Паши. Основную свою задачу экспедиция выполнила – К египетским владениям Судане была присоединена новая обширная провинция, простиравшаяся на юг до озера Альберт и получившая название Экваториальной Экватории. Научные результаты деятельности Бейкера на Верхнем Ниле, продолжавшиеся до 1873 года, намного уступали политическим, Единственным, существенным с географической точки зрения достижением было совершенное им в 1870-1871 годах плавание по Бахр-эс-Зерафу, реке Жирафов, правому рукаву Белого Нила, отходящему от главной реки немного южнее 8 градуса северной широты и вновь соединяющемуся с ней между устьями Бахр-эль-Газаля и Собата. Устье Бахр-эс-Зерафа было известно европейцам еще со времен нильских экспедиций Мухаммеда Али. Место же бифуркации оставалось неустановленным и вообще было неясно, является ли Бахр-эс-Зераф боковой ветвью белого Нила или его притоком. На реку Жирафов Бейкер попал только потому, что в тот период Белый Нил ниже озера Но был перегорожен растительными барьерами, седами, и чтобы достичь Гондакора, экспедиционной флотилии, состоявшей из двух пароходов и трех десятков парусников, пришлось искать новый водный путь. Бахр-эс-Зараф оказался крайне неудобным, а на самом деле в верхнем участке, практически недоступным для навигации, лишь ценой неимоверных усилий экспедиции удалось расчистить проход для судов посреди болота и выйти в Бахр-эль-Джебель. В течение последующих двух лет своего пребывания в новооснованной экваториальной провинции Бейкер не имел возможности все из-за тех же сэдов посылать сообщения в Египет и в Европу. Поэтому первая точная информация о Бахар-эс-Зарафе была получена не от него, а от австрийского натуралиста Эрнста Марно, который в 1872 году повторил плавание Бейкера по этому рукаву белого нила и нанес его на карту на всем протяжении. Маршруты Бейкера к югу от гандакора не принесли ничего принципиально нового, так как большей частью совпадали или лишь незначительно отклонялись от его прежних маршрутов. Определенную ценность для картографии представили данные астрономических определений координат, э барометрических измерений высот, выполненных племянником руководителя экспедиции флотским лейтенантом Джулианом Аланом Бейкером. Эти данные, равно как и таблицы метеонаблюдений, которые вела Флоренс Бейкер, она и на этот раз сопровождала мужа, были включены в качестве приложений в двухтомную книгу Бейкера Исмаилия. опубликованную в Лондоне в 1874 году. Имеется русский перевод 1876 года.